Глава 45 Не успела карета остановиться, как я выпрыгнула наружу, прижимая к груди корзину, набитую вовсе не снедью, а свитками. Мои нелегалы больше таковыми не являлись, и я лично собиралась сказать им об этом. «Шелька, дадим отдых коням, а завтра рано утром отправимся в деревеньку», улыбаясь, сказала я, даже чуть ли не пропела. «Вы сияете, как начищенный медяк». Не удержалась от смеха старушка. Почему бы и не сиять? Я набрала в грудь чистейшего воздуха, наполненного запахами конского навоза, и даже не поморщилась. Привыкла, огляделась, и поняла, что мир заиграл иными красками. Они стали ярче, четче и словно глубже. Надо мной более не давлел груз ответственности, по крайней мере, теперь не попаду в темницу. А с самим Даниэлем непременно рассчитаюсь. Уже никуда не спеша и не прячась по темным углам, как преступница. Двор тем временем кишел людьми. Все они были приезжими. И что-то делали вокруг своих телег и карет слуги. Кто-то переносил сундуки в таверну. Кто-то, наоборот, загружал и готовился к отъезду. Стоял невообразимый шум. Словно я не у себя дома, а где-то на рынке. Мой постоялый двор жил своей отдельной жизнью. И мне это определенно нравилось. Неповторимая. Невероятная атмосфера. «Пойдем в дом», — вздохнула я, огибая таверну по дуге, чтобы войти в лисицу через заднюю дверь. Обеденное зала наверняка битком. Теперь можно позвать Россу и Нани в помощницы Солу на кухне. Мальчишек кликнуть подавальщиками будут. И мужики пусть на пасеке работают. Нам мед нужен. Много меда. Я шла и делилась своими мыслями с Шелькой, которая согласно кивала в такт моим словам. «Ой, хозяйка прибыла!» Оказавшись на заднем дворе, столкнулась с соловом. Мужчина чинил сбрую и сидел под яблоней. На территории трактира было всего три дерева, большой дуб и две старые яблони. Одна у забора, другая неподалеку от крыльца на заднем дворе. «Добрый день, Олов! Как ты? Нога не беспокоит?» «Давно уж, госпожа!» Погладив икру, улыбнулся конюх. «Мась у тебя, Шелька, чуда как хороша!» Я кивнула и поднялась на неширокое крыльцо. Дверь, ведущая в святая святых Сола, была широко распахнута и подперта крупным булыжником, чтобы не захлопнулась. Изнутри тянула жареным луком и мясом, а также веяла свежеиспеченным хлебом, сладкими на меду булочками. «Сол, добрый день!» Войдя в помещение, сразу же увидела долговязую фигуру старика, что-то мешавшего в большом казане. «Госпожа, и вам доброго!» Полуобернувшись, махнул он рукой, в которой держал деревянную поварёшку. «Как съездили!» «Ох, дружище!» Я снова почувствовала, как на лицо сама собой наползает счастливая улыбка. Все, С завтрашнего дня у тебя будет два поварёнка в помощниках!» «Чего?» Позабыв о похлёбке, Сол так резко обернулся, что его серый, но чистый колпак съехал на бок. «Кого-то наняли!» «Лучше!» — поставив корзинку на стул, ответила я. «Справила грамоты для наших!» И подмигнула. Челюсть старика опустилась ниже, а потом он как гикнет. Охо! Руки плети ввысь, ноги в пляс и любимый колпак в потолок. Искренняя радость соло за людей пролилась бальзамом на сердце, а на глазах выступили слезы. Я так рад, не только за твоих односельчан, Шелька, но я счастлив за вас, госпожа Эйла. Это значит, вас у нас никто не заберет, в темницу не упечет. Поделился своими мыслями старик, устала плюхаясь на табурет. Спасибо, просто сказала я, повернулась к шеле Роуз и заметила влажные морщинистые щеки. Ну-ну, чего ты-то плачешь? Успокаивающе проговорила я и сжала хрупкое плечо старушки. «Шель, отнеси, пожалуйста, свитки ко мне в кабинет», — попросила я ее. «Да, да, госпожа», — шмыгнув покрасневшим носом, кивнула она и, взяв поклажу, направилась к двери. Проводив ее взглядом, повернулась к шефу, который уже снова стоял у плиты и что-то помешивал. Тут на кухню вошли Галена и Лика с полными подносами грязной посуды. Я вздохнула, закатывая рукава дорожного платья. «Работа». «Никогда не кончается». Накинув фартук, подошла к тазам с водой. «Надо помыть посуду, не то скоро чистой не останется». «Людей так много?» Поздоровавшись со мной, чуть ли не хором заговорили девчонки. «Роджер не успевает напитки разливать», добавила Лика, очаровательно зардевшись. Ей явно был по сердцу весельчак-бармен. «Много постояльцев, много монет, девочки», кивнула я, деловито набирая мыльной жижи. «А деньги?» Это возможности. Кстати, завтра-послезавтра привезут еще двух дойных козочек и курочек два десятка. О, заживем! Кажется, у Соло сегодня день приятных новостей. Сыр буду делать. Есть у меня один рецептик. Ух, и разгуляюсь. Может, чего и вы подкинете? Хитро прищурившись, уточнил он. Я подумаю. Хмыкнула я, намыливая тарелку. Затем следующую. И так до бесконечности. А ранним утром я в окружении охраны отправилась в строющуюся деревушку. «Хорошо, что вы приехали лично, госпожа». Меня встречал Харви, сидевший на дереве на подступах к селению. Ловко спустившись на землю, он быстрым шагом подошел к моей кобыле. При помощи Патрика я сошла на землю. Тело болело, впрочем, это было вполне закономерно. Я с трудом держалась в седле. Верховая езда, даже такая неспешная, меня сильно утомляла. Стоило Харви ко мне приблизиться, как сразу же стали заметны морщины, прорезавшие высокий лоб, а в темных глазах читались злость вперемешку с бессильной яростью. «Что случилось?» — сердце тревожно замерло. Главный охотник как-то устало вздохнул, провел раскрытой ладонью по бородатому лицу и ответил. «Сегодня утром ходил с каниром на пасеку». Надо было установить оставшиеся улья и...» После его слов мигом почуяло неладное. «Все, что было сделано, разрушено, госпожа. И столько обиды в голосе. Многодневный труд нескольких людей. Одни щепки остались. «А пчелы!» — выдохнула я, и, прижав сжатые в замок ладони к груди, с силой потерло занывшее место. «Они целы. Их пока не перенесли на главную поляну. Пчелки все так же на окраине деревушки. В Старом Улье так и живут. Пахом сказал, пока последнюю партию домиков не сделает, переселять жужжалок не позволит. «Уф», — немного облегченно выдохнула я. Ну хоть насекомые невредимы, а это значит, что не все потеряно». «Да, мы тоже так подумали, но все равно обидно». «Это бесспорно. Есть предположение, кто это сделал?» — уточнила я. «Предполагаю, кто-то из людей Джека». «Ваши леса только им хорошо известны». «Зачем бандиту понадобилось что-то рушить в своем доме?» «Он наверняка уже считал эти земли своими». «Какие цели преследовала эта акция?» «Устрашение?» «Своеобразный намек, что не стоит тут что-то строить, поскольку это все не подходит его планам?» «Харви, собирай народ!» После непродолжительного молчания распорядилась я. «У меня есть новости» и нужно подумать, как обезопасить нашу пасеку от подобных неприятностей в будущем». «Хорошо, госпожа, сейчас все сделаю», кивнул мужчина и направился вглубь леса, а мы следом за ним.